росшая с красивым волосом ручища нурдал для кожаного мешка, вырвало добычу из дрожащих лапок. Я первый взял, возмутился завид. Не говоря ни слова варя ударил завида в лоб, подошел к яме, склонился, подержал драгоценную добычу двумя пальцами, потом разжал их Не себе, ни людям! завозмущались воины. Нурдаль нехорошо оглядел их всех, считая князя, решительно поднял свой кожаный мешок и отправил его вслед за жихарем и ложкой. — Ты бы еще коня его туда скинул, — только и сказал князь. Ну, никто не хотел связываться с Нурдалем кожаным мешком, даже сам жупил кипящая серая.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 ему хватит жить так